Глава шестая «Мальчик, ты что тут делаешь?» Симпатичная медсестра, притворно нахмурившись, посмотрела на прилипшего к стеклу, за которым стояли кроватки с новорожденными Вовку, но не выдержала и улыбнулась. Мальчик расплылся в ответной улыбке и зарумянился щёчками. «Там где-то моя сестренка. Ну, наверное». Тихо сказал ребенок и снова отвернулся к окошку, отделяющего его от детского отделения. «Она вчера родилась». Ты тут один? Нет, папа к врачу пошел, а мне велел сидеть у кабинета и его ждать, но я не послушался. Хотя обычно я всегда делаю так, как говорит папа. Я тебя понимаю, потрепала его по вихрастой головке женщина. Мне было бы тоже ужасно интересно, но все же папу надо слушать. Пойдем, я отведу тебя обратно, пока он не перепугался, что ты пропал и не начал переживать. Вовка послушно пошел за медсестрой, улыбаясь своим мыслям. Добрый волшебник все таки существует. Хотя мальчишки в школе его обсмеяли за то, что он верит в Деда Мороза. И он был почти уверен, что узнал в одной из малышек крошечную снегурочку, которую вчера спас его папа. Самый храбрый и лучший на свете папа. «Он нас обоих любить будет, и дома будет чаще, и тоже станет счастливым». Украдко шепнул мальчик, кинув прощальный взгляд на крошку, спящую в детской кроватке прямо у самого окна. Очень маленькую, смешную и курносую. Потому что наш папа — супергерой. Тимофей Морозов Если это шутка, то она дурная. Поморщился я, глядя на замершего напротив доктора. Глаза у него сегодня были еще краснее, чем в первую нашу встречу. Да и вообще мужик выглядел взбудораженным и помятым. К сожалению, не шутка. Слушайте, в полицию я заявил, Женщину никто не ищет, по крайней мере, через их ведомство. По сути, она фантом. Через три дня я обязан ее или выписать вместе с малышкой, или, по всем показаниям и правилам, я должен буду отправить мать в психиатрическое отделение». Нервно прокаркал врач, щелкая зажигалкой, которая никак не желала пламенеть. «А девочка?» «Чёрт. Но вот зачем я снова сую голову в петлю? Проблем ведь не оберусь». «Мне о сыне, надо думать, который сидит в коридоре один». «И о празднике с подарками». «О работе, в конце концов». Сёма не бросается обычно в впустую словами. «Да, я лучшая у них в конторе. Да, у меня больше преференций, но...» Девочка отправится сначала в приемник распределитель Потом, скорее всего, в дом малютки. Если мать не придет в себя, ее признают недееспособной. Если родственники нарожденно не объявятся и не заявят на нее права, малышку просто отдадут на усыновление». В лучшем случае. Но это очень долго и волокитно. Да и законодательно трудно. Потому что мать у нее все таки есть. Так что, вероятнее всего, ребёнок попадёт в детский дом. Очень жаль. Но я-то тут при чём? Если да кабы. Я ни грамма не кривлю душой. Мне и вправду ужасно сейчас в сердце сжимают ледяные клещи. Но от меня-то вы чего хотите? Я этой женщине никто. Мимо крокодил. Не могу же я забрать ее как бездомную собачку, из приюта? Это абсурд какой-то. «Вообще-то я совсем другого рода помощи от вас ожидал», — криится доктор. Кабинет заполняется едким дымом, к моему горлу подскакивает тошнота. «На вашей визитке написано, что вы IT-специалист, разработчик систем безопасности. Может, вы как-то в интернете поищите информацию? Думаю, вам не составит труда. Есть же какие-то там программы, ну, по фото там». «Я сам пробовал, но я вообще профан в этом деле. Жалко ведь и женщину, и ребенка. Они такие...» «Слушай, доктор, давай на чистоту. У меня своих проблем до задницы. Я с сыном не вижусь. Растет, как сорняк в поле. И сейчас он вон сидит один в коридоре. Ты не думаешь, что я и так слишком много сделал для незнакомки, которую на улице подобрал? И сегодня сюда приехал хрен его знает зачем, вместо того, чтобы с сыном развлекаться. Я не шпион и не хакер». У меня нет ни времени, ни сил на решение чужих проблем. Я говорю вроде бы правильные вещи, но сам в них не верю. Я это понимаю, и доктор тоже понимает. Завожусь, да, потому что не знаю, что делать. А я всегда злюсь, когда ощущаю собственное бессилие перед ситуацией. Ну что ж, тогда... Папа, конечно, поможет. Звонкий голосок Вовки заставляет меня вздрогнуть. Оборачиваюсь к двери, в которой стоит миловидная женщина в хирургической пижаме и держит за руку моего сына. «Правда же, пап? Ты же ведь герой!» «Это твой папа?» — интересуется она у Вовки. «Тот лишь кивает и смотрит на меня так, что я понимаю, что проигрываю по всем фронтам». Мальчик бродил по отделению и забыл, в каком точно кабинете его папа. «Ну вот, оставляю вам ребенка. И все же присматривайте за ним, потому что здесь больница. женщина родившая младенцы». Нехорошо, когда постороннее и бесконтрольно. Спасибо, Люба, перебивает добрую фею врач. Сигарету он гасит, понимает, что мальчику вредно дышать дымом. Простите, Тимофей, я не вправе. Я помогу, вздыхаю я, не свадя глаз моего маленького мальчика. Только нужно правильное фото сделать, да, пап? А для этого нам надо навестить тетеньку. Мы не будем долго. Я тоже хочу познакомиться с той, кого папа спас. Возбужденно чистит Вовка. Надо же! Что это с ним? Обычно он более спокоен, а сейчас аж подрагивает от возбуждения. «Па, ну скажи же, надо фото!» «А у папы на телефоне камера крутая. Он мне такой же обещал. Но мне не надо, я просто хочу на малышку посмотреть». «Ну, пойдемте тогда», — хмыкает врач. «И мы идем. Я словно мне гири к ногам привязали пудовые. Вовка подскакивая и, кажется, едва сдерживается, чтобы не побежать. «Что ж я творю? Или вытворяю?» Она полу сидит на кровати, и теперь я могу рассмотреть ту, которая ворвалась в мою размеренную жизнь со вьюгой и кучей проблем. Красивая, даже слишком. Нос прямой, губы естественные, но пухлые и чуть подветренные. Бледные щеки, высокие скулы. Эта женщина похожа на снежную королеву, и взгляд у нее прямой и чуть надменный. Ей страшно не идет эта дурацкая казенная сорочка. И белокурые локоны, спадающие по плечам, Кажется жидким золотом. Она не помнит себя, и меня наверняка не помнит, так сказал врач. Малышка в руках матери молчит и сопит смешно. Явно сытая и довольная жизнью. И в мое сердце впивается ледяная игла даже не жалости, а какой-то сверхъестественной тоски. Вы кто? Тихий голос звучит твердо и властно. Странно, что ее не ищут. Так могут говорить только люди, знающие и чувствующие силу. Доктор! «Кто эти люди?» «Мам, ты просто Снегурочка!» Вовка смотрит на незнакомку с восторгом, аж рот открыл. Но я ему устрою». «Красивенный, пап, скажи!» И малышка. «Пап, моя мечта же сбудется, правда?» «А я Вовка. Ты просто не помнишь, потому что заколдованная была. А теперь тебе надо влюбиться в папу». «Это что, доктор, мои родные? Вы их нашли?» «Мама?» господи я это какой то абсурд у меня не может быть боже доктор молчит а не мел бедолага я его кстати сейчас очень хорошо понимаю я сам в шоке обалдении слова не могу выдавить мы сами нашлись радостно улыбится вовка я его накажу честно надеру уши вот только немного в себя приду можно я посмотрю сестренку можно мама снегурочка я знал что тебя найду точно знал сегодня. Я, наконец, отмираю, хватаю этого балбеса за руку, тащу к выходу, не оглядываясь на опупевшую от чудесных новостей бабёнку. Простите, он просто мальчик маленький. Бросая на ходу в растерянное лицо красавец. «Ты что творишь?» Шеплю, как раскалившийся самовар. «Ты понимаешь, что это женщина?» «Наша мама. Она наша. Никому же не нужна больше. Ее не ищут, я слышал. А нам она нужна. И малышка нужна». И она точно такая, как я загадал. Ну, давай ее заберем. Места у нас много. Это же лучше, чем ее в дурдом отдадут. И сестренку мою обижать будут. Ну, пап, ты ж герой. Ты же сказал, что защитишь всех. Что поможешь им. Вов, она человек. Не котенок, не псинка. И девочка эта. Ты понимаешь, что ты соврал? А если у нее найдутся родственники? Ты как будешь потом ей в глаза смотреть? Мы как будем? Ты же герой, папа. Добрый и настоящий. Герой я, блин, с дырой. Я ей обязательно помогу. Сделаю все, что в моих силах. Найду ее родных, чтобы она и ее дочь были счастливы. Вов, это чужая женщина. Чужая девочка. Да приди ты в себя. Мы с тобой только друг у друга есть. А ей не нужны чужие мальчики. А если они не нужны никому? Ты что, не видишь? Это же она. «Я ее загадал! Она снегурочка! Самая красивая и настоящая!» «Пап, ну очнись же!» — уже кричит Вовка. «Чёрт, что я натворил! Я снова муфлон!»